ЭПИЛОГ Ближе к девяти вечера к 127 миновал границу пригородной зоны и свернул на западный скоростной поток вслед за машинами воинов спокойствия. Дарнадорской консорции оставалось где-то полчаса. Машины неслись вперед, освещая ярким светом фар знаки автомагистрали. Лисы и волк спали, как убитые. Нужно было набираться сил для долгой беседы с Родмаром Гроботом и шорганом, которые уже ждали героев в участке. К-327 все думал о предстоящей встрече с другом, другом, который дал ему шанс остаться собой и тем самым защитить двух героев Союза Галактических Империй. Запомнит ли он это привлечение надолго? Ответ на этот вопрос для К-327 был настолько очевидным, что он даже не удосужился давать на него ответ. Согласился бы он еще на одно такое? Компьютер засомневался. Вскоре конвой свернул на улицу Дархока и, проехав несколько домов, остановился возле участка. Воскресная смена трудилась вовсю. Пропустив выехавший на вызов патруль, конвой заехал на парковку. К-327 припарковался и позвонил офицеру-гроботу. «Э, «Да, К-327, вы уже подъехали?» – раздался знакомый голос. «Привет, Ротмар!» Поприветствовал коллегу Ии. «Да, мы уже на месте. Стоим на парковке. По людям нам только наш изолятор плачет. Большую часть уже по участкам разбросали. Нам самых буйных оставили Ха -ха. так так-так. А я уж думал без сюрпризов сегодня». Засмеялся офицер. «Уже спускаюсь. Как ребята?» «Спят, как нажравшиеся гоблины». Усмехнулся Ии. Ха, с чувством юмора порядок. Значит, все действительно хорошо», — усмехнулся Ротмар. «Жди, скоро буду». Гробот, Гробот бросил трубку. К-327 было жалко будить двух героев, но все же сделать это пришлось. Рота громко воскликнул компьютер. Неораж подскочил от неожиданности и ударился головой о потолок. Что у тебя процессор сгорел!» — разозлился волк. «Какого черта? Катрис-27! Зачем так громко-то?» «Совсем уже с катушек съехал!» — проворчал лис. «Такую свинью подложить под конец путешествия!» «Мы уже приехали, что ли?» «Да!» Заглянул в открытое окно Родмар. Немного погодя, из участка вышел широкоплечий орк в легкой куртке. Он выглядел взволнованным. Друзья... Тут же узнали старого вояку. «Шорган!» – радостно воскликнул лис и выбежал навстречу другу. Волк поспешил догонять. «Ого, ребятки!» – обрадовался Шорган и крепко обнял искателей приключений. «Как я рад вас видеть целыми невредимыми! Ну и работенки вы мне подкинули! Ранда меня чуть не съела! Но ну, благо хоть Ольгар да Берильда внуков забрали, а то так вообще можно было повеситься!» Я слышал про Окрида. Это правда? <дых> да. Грустно закивал Лис. Я пытался его уговорить, но... Ничего не получилось. Что ж, бывает всякое, друзья. Вам ли не знать? Вздохнул Родмар. Ладно, вы идите пока с Шорганом в участок. Там вас встретят мои подчиненные. Можете пока отоспаться. Потом с утра начнем думать, что нам с вашим... Этим Багротом делать Ну и не только с ним Хорошо, Родмар Спасибо Улыбнулся Неор Вы просто молодцы Похвалил друзей офицер и окликнул дежурного Догар Угости их укулем А Багрота в камеру Поесть ему принеси Завтра побеседуем Будет сделано Отозвался дежурный Лис и волк Отправились в здание, обсуждая захватывающее приключение. Родмар подошел к машине. ну привет, жертва программиста», — поприветствовал друга офицер. «И тебе не хворать, кожаный ублюдок», — ответил К-327. Оба засмеялись. «Ну, чего ты на парковку-то встал?», — спросил Родмар и закурил. «Не бойся, все свои». «Да, я чтобы детей не пугать», — оправдался К-327 и быстро трансформировался в робота. ух покоцали тебя сильно, дружище», — покачал головой Родмур. «Это кто тебе так?» «Да, вон тот здоровяк», — сказал робот и оперся плечом на стену участка. «Ну и несколько наемничков. Это был крайний случай, как ты и говорил. «Да нет, ты молодец!» – похвалил друга Родмар и закурил. «Теперь тебе можно не прятаться!» «В смысле?» – не поверил К-327. «Это как?» «Ну, я поговорил с кем надо!» – поведал Родмар. «После того, как ты помог ребятам в путешествии, начальство сказала, что твое появление в истинном облике будет... Эм, как это? А... «Способствовать укреплению положительного образа воинов спокойствия в обществе. Во!» «Да ну! Не врёшь?» <свят> – удивился К-327. конечно, вру!» – закатил глаза Родмар. «Ты приемный. «Ах ты, зараза какая!» – возмутился К-327. Родмар захохотал, как дурак. «Как же я по тебе соскучился!» И по твоим глупым шуткам тоже. Я тоже очень скучал. Признался Гробот. А, слушай, а ты не хочешь, ну, посмотреть на светопредставление в Дутурской Низине завтра? Тематика, степные народы. Завтра у меня выходной как раз. А почему бы и нет? Согласился К-327. Давай. Договорились. Улыбнулся Гробот. Они с К-327 стояли и смотрели на ночное небо. Каждый думал о своем. Но оба были счастливы, что вновь стали работать вместе. К-327 подумал о Лисе и Ниоре, о том, как был благодарен им за доверие. Ведь именно они спасли его от участия стать бездушной машиной, слепо выполняющей указания и приказы. Дали ему шанс на полноценную жизнь». К327 и Гробот Наслаждались ночной порой В предвкушении завтрашнего дня Ведь завтра Начиналась их новая жизнь Шорган проводил Неора и Лиса до космопорта Рейс на Землю Отправлялся через 40 минут Поэтому друзья понимали Не мешало бы поторопиться Ох Ну вот Чуть не опоздали Посетовал Волк Ну давай еще посидим, давай еще посидим, успеем, успеем. Тьфу, послушал, блин, на свою голову. Ой, да ладно тебе, отмахнулся лис. Сейчас все быстро пройдем. Ха, даже тут умудряйтесь в перепалку вступать, засмеялся Шорган. Вам бы точно не мешало друг от друга отдохнуть. Эм, это, вы точно не хотите остаться? Да мы б с радостью. Пожал плечами Лис. Дождут да нас дома. Нюра группа уже требует. А мне... Тут рыжий задумался. А мне еще кое-какие дела уладить надо. А, вот. Ну смотрите, пушистики. Улыбнулся орк. Если что, я всегда вам рад. Счастливого полета! Спасибо. Спасибо. Сказали друзья. «Пока, пока, Шорган!» «До встречи!» Орг помахал друзьям вслед и получил оповещение. Это было сообщение от Аранды. «Шорган, купи вырезку Грониля, десяток яиц Кугута, початок Пагура, жукуху, масло!» Он вздохнул, немного подумал, взвесил за и против, еще подумал. «Чего думать-то?» Пожал плечами, -то? плечами Шорган. «Вкусно же будет!» Орк улыбнулся и поспешил к выходу. За время полета лис и волк успели обсудить столько, что, наверное, тем хватило бы на несколько лет вперед. Правда потом они очень удивились, что где-то через час пассажиров рядом с ними заметно поубавилось. Через два часа, к облегчению всех пассажиров, волк и лис уснули и проспали почти всю дорогу. Звездолет прибыл в Новый Ледораз где-то ко второй половине дня. Пассажиры поспешили покинуть салон, чтобы побыстрее пересесть на транспортники до губерний. В этой суете Лису пару раз наступили на хвост, а Неору несколько раз заехали по голове сумками. После суеты космопорта друзья сели на уездный транспортник и отправились в город. Почти всю дорогу они молчали, пока Волк не завязал разговор. — Слушай, ты ведь не сердишься на меня. За все то, что произошло. Ну, разве что самую малость! Усмехнулся Лис. Все-таки билет на концерт ты мне так и не дал. Ну да-да! Засмеялся Неор. Вот закончится перерыв. Дам тебе билет на первый же концерт. В первом ряду. Или вообще за кулисы пропущу. Хо! Вот это, однако, привилегия! Засмеялся Лис. «А если серьезно... Неор... Мы все пережили очень многое. Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Я ведь тоже не безгрешен. Да, прошлое надо помнить, но... Оно не должно мешать настоящему. Ты становишься мудрее с каждым годом, Рыжий...» С уважением сказал Неор. В это время транспортник остановился на нужной улице друзья вышли и продолжили беседу надеюсь ты не станешь дедом к нашей следующей встрече <хе -хе -хе э, уж постараюсь засмеялся лис оба посмотрели друг на друга и поняли без слов все о чем так хотели сказать до встречи Нюр». до встречи рыжий похлопал друга по плечу волк и поплелся в сторону дома. Лис тоже хотел было пойти домой, но вдруг что-то остановило его. Почему-то его потянуло в сторону Новоэльдорасского кладбища героев. Лис был в замешательстве. С одной стороны, ему поскорее хотелось домой. С другой, он почему-то предчувствовал не очень хороший исход встречи с Порнетом, поэтому решил не торопить события. Когда он добрался до места, На кладбище уже никого не было. Лис спокойно дошел до памятника и уселся рядом с лапой дракона. Пожалуй, это было единственное место, где он иногда мог спокойно пообщаться с ушедшим другом. Курта Корол как-то объяснял, что того хранителя добра, который остался в памяти жителей Млечного Пути, уже нет, что теперь он не дракон, а какой-нибудь неизвестной науке зверь или вообще неведомая сущность, которую разве что сумасшедший представить сможет. Но, несмотря на убедительность педанторца, сердце отказывалось принимать такую красивую легенду. Лис вздохнул и посмотрел на звезды. «Так странно», — начал Лис. «Я прихожу сюда уже несколько лет и все равно надеюсь услышать тебя. Хотя в ответ... Слышу лишь молчание. После этого путешествия я понял, что ты не хотел бы, чтобы я жил вот так. Ведь иначе твоя великая жертва была бы напрасной. Как и жертва всех тех, кто пал на этой войне. Но я... Я очень ценю все то, что делает для меня Порнет. Я... Понимаю, насколько ему тяжело каждый раз и. Лис вытер подступившие слезы. В той ситуации я поступил неправильно. Я очень хочу, чтобы он понял, что я это не со зла. Просто вырвалась. Я люблю его всем сердцем. Он стал мне братом за все эти годы. Да, он не разделяет моих увлечений. Да, он бывает серьезен и иногда ведет себя как зануда. Но я понимаю, что он хочет для меня только хорошего. Просто он чувствует ответственность за меня. И понимает меня, как никто другой. Борден стал для меня семьей. Семьей, которая каждый день наполняет мою настоящей радостью. Теплотой и заботой. я... Благодарен ему за это. Спасибо, рыжий. Раздался знакомый голос позади. Лис встрепенулся от неожиданности И обернулся. Позади стоял Порнет. Его большие глаза Мерцали на ярком свете луны. Лис понял, Что сейчас начнется перепалка, Выяснение отношений, Что весь этот вынос мозга Будет продолжаться до утра. Но вместо упреков, Манул спокойно сел рядом с другом и улыбнулся. Это было очень трогательно. Порнет, я... Как ты узнал, что я здесь? Опешил лис. Ну, не мне позвонил. Признался Манул. А по всем этом путешествии я узнал еще в тот день, когда ты только в космопорт поехал. И ты... «Не сердишься?» Покосился на друга Лис. «Но я готов с тебя шкуру содрать. Я в ярости. Ты даже не предупредил меня. Хотя я подозревал, что ты куда-то вляпался уже после драки в усатом гусаре». «Да, прости», — виновата сказал Лис. «Я не должен был так поступать с тобой. Я слишком зациклился на своем прошлом. Забыв о настоящем. И... Твой подарок очень пригодился. Спасибо. Так ты простишь меня. Ну... Даже не знаю. Задумался Манул и улыбнулся. Пожалуй, две булочки с лососем искупят твои грехи. А если три? Хитро улыбнулся Лис. — Три? Да за три я тебе приватный танец устрою! — сказал Порнет. И не! — пошёл на попятную Лис. — Давай-ка на двух остановимся. Друзья согласились и отправились домой. Лис всю дорогу рассказывал Манулу о приключениях и пообещал показать фотографии. А Порнет все слушал и слушал, ни разу не перебив друга. Так они и шли до дома по безлюдным улице Ново Эльдораса. Они обсуждали разные темы, но никто не заикнулся о погоде, потому что оба понимали, что если будут ценить то, что дарует настоящее, она всегда будет теплой и солнечной.